неответственной задачи сердечно-сосудистой системы. Даже она не избежала этой участи. Уж слишком заманчиво было использовать давление, существующее внутри кровеносной системы. Известно, что гипертония, значительное повышение кровяного давления, очень опасна для организма, так как может вызвать разрушение системы, разрыв кровеносных сосудов. Однако именно это явление природа сумела сделать полезным. Жабовидные ящерицы, обитающие в мексиканских пустынях, используют для своей личной обороны местную гипертонию в сосудах головы. В общем-то, это не такое уж редкое явление в природе. Кровь, заполняя под большим, чем обычно, давлением гребни, шипы, и иные выросты на голове и в других частях тела заставляют их увеличиваться в размерах, выпрямляться, менять окраску и тем самым придает животному страшный вид. Жабы видные ящерицы этим не ограничились. Природа снабдила их удивительным приспособлением. В минуту опасности специальный мускул, Пережимает один из крупных кровеносных сосудов, что приводит к резкому повышению давления в кровеносных сосудах головы. При этом мелкие сосудики в мигательной перепонке глаз не выдерживают и лопаются, и кровь выбрызгивается прямо из глаз навстречу врагу. Неожиданный душ нередко обращает нападающего в бегство. Оружие действует в радиусе примерно полутора метров. Другое назначение запирательного мускула способствовать линьке. Рептилии растут почти всю жизнь. Жабы-видные ящерицы каждый год меняют свою кожу. Освободиться от старой одежды бывает нелегко. Вот тут-то на помощь приходит запирательный мускул. Когда давление в сосудах головы повысится, все кровеносные сосуды, большие и маленькие, переполняются кровью, и голова раздувается до тех пор, пока старая кожа на ней не лопнет. Дальнейшая процедура несложна. Ящерица выползает из своей шкуры через образовавшиеся отверстия, как из ворота комбинезона. Сердечно-сосудистую систему использовать для дополнительных надобностей оказалось не очень удобно. Однако изобретая насосы и сообщающиеся системы, природа решила заняться гидравликой всерьез. Прежде всего, она, видимо, догадалась, что нагнетая в полости и межтканевое пространство жидкость, можно значительно повысить тургор ткани, то есть придать им некоторую механическую прочность. Отсюда один шаг до создания гидростатического скелета. Смешно сказать, но аналогичные конструкции начали использоваться человеком лишь в 20 веке и до сих пор еще не получили достаточно широкого распространения. Особенно эффективно использование сжатого воздуха. Представьте себе колонну бульдозеров и вездеходов, пробившуюся сквозь тайгу к месту будущей стройки. В считанные часы расчищена площадка для поселка. Из машин выгружены не слишком громоздкие тюки, подключены насосные устройства, и через каких-нибудь полчаса на месте только что сведенной тайги вырос поселок из двухэтажных парусиновых домов. в которых все балки и другие несущие конструкции надувные. Удобно, быстро, дешево и, как ни странно, надежно. К тому же парусиновые дома могут быть достаточно теплыми, если их стены сделать также надувными из двух-трех слоев прорезиненной парусины. Животным гидростатический скелет тоже очень удобен. Главное его преимущество в том, что он может создаваться только на тот период, когда нужен. А исчезнет в нем потребность, давление в системе можно понизить, и от скелета не останется и следа. Правда, по надежности гидростатический скелет не выдержал конкуренции с костным.